Он не открыл мне, что его гнетёт. Просто сидит человек и видно, что подавленный и мрачный. Престарелая родственница расхохоталась зычным смехом, от которого в те годы, когда она ездила на лисью охоту, многие всадники, я думаю, вздрагивали и вываливались из седла. Она так громогласно реагирует, если её рассмешить, будто на улицах Лондона опять кто-то что-то взорвал, как об этом пишут в газетах. Ничего удивительного. Перси живёт у него уже несколько недель, а тут ещё ты явился. Мало что ли, чтобы затмить солнечный свет человеку? А, кстати, как Перси? Дядя Перси в порядке, снова стал самим собой. Радоваться, по-моему, особенно нечего, но он явно доволен. Чёрные человечки его больше не преследуют? Если ещё показываются, то только бритвые. По его словам, он уже давно не видел ни одной чёрной бороды. Ну и отлично. Перси придёт в норму, если выбросит из головы мысль, что можно питаться алкоголем. Ну а Глоссса мы скоро приведём в хорошее настроение, когда он приедет на Рождество в Бринкли. А он должен приехать? Конечно. Будем радоваться и веселиться. Устроим настоящее традиционное Рождество на старинный лад, по всем правилам. С амелой и астролистом. увешаем все стены и организуем детский праздник с Санта-Клаусом. Викарий в главной роли? Нет, э викарий лежит в гриппу. Тогда его помощник? Помощник подвернул ногу. Кто же тогда будет Санта-Клаусом? Отыщим кого-нибудь. А кто ещё был у Глосссапа? Только некто Эглстоун. Блэр Эглстоун? Писатель Да, Дживс сказал мне, что он пишет книги и статьи. Он подготавливает для меня серию Современная девушка. Тётя Дали уже несколько лет с помощью финансовых вливаний со стороны Тома Траверса, своего благоверного, издавала еженедельный женский журнал Будуар светской дамы. И я даже дал туда статейку под заголовком Что носит хорошо одетый мужчина. Теперь-то этот еженедельник уже кому-то перепродан. Но тогда он ещё кое-как влачил существование каждую неделю, принося убыток, что служило постоянным источником душевных мук для дяди Тома, вынужденного оплачивать счета. У него денег куры не клюют, но он смертельно не любит раскошеливаться. Мне от души жаль этого юношу, сказала тётя Далия. Блэр Реглстоуна? За что? Он влюбился в Гонорию Глоссоп. — Что? — вскричал я. Она меня поразила. Я ведь считал, что такого просто быть не может. Из робости не может признаться. Обычное дело с этими бесстрашными откровенными романистами. На бумаге им сам черт не брат, но при виде живой девушки, не соскочившей с кончика их пера, у них от страха холодеют ноги, как нос у таксы. Когда читаешь его книги, то думаешь, что этот Блэр Эгглстон — гроза женского пола. Его надо на цепи держать для защиты невинной женственности. Но так ли это? Хатнюдь. Он просто трусливый заяц. Не знаю, случалось ли ему когда-нибудь в действительности очутиться в благоухающем будуаре наедине с томной девой, обладательницей чувственных губ и страстных темных очей, Но если и случалось, держу пари, он садился на самый отдаленный стул и спрашивал ее, какие интересные книги она прочитала за последнее время. «Что это ты уставился на меня, как безмозглая рыба?» Пришло в голову кое-что. «Что?» «Да так», — уклончиво ответил я ей. «Пока я слушал ее характеристику Блэра Эгглстоуна», У меня мелькнула одна из тех блестящих идей, которые нередко точно молнией вспыхивают в моей голове. Но их нельзя выбалтывать до того, как обдумаешь хорошенько и рассмотришь во всех ракурсах. Откуда вы всё это знаете, спросил я. Он сам мне признался в порыве откровенности, когда мы обсуждали с ним план серии статей на тему Современная девушка. У меня вообще отзывчивый характер. Люди делятся со мной Вспомни, ты ведь тоже мне всегда рассказывал про свои бесконечные романы. Это совсем другое дело. Чем другое? Пошевелите мозговые извилины, старая родственница. Мне вы тётя, перед любимой тёткой всякий племянник рад обнажить душу. А, ну да. Пожалуй, что и так. Ты ведь меня любишь всем сердцем, верно? А как же? И всегда любил. Эти твои слова меня очень радуют. Вы их заслуживаете с лихвой, потому что у меня есть к тебе одна просьба. Считайте, что она уже выполнена. Я хочу, чтобы ты был Санта-Клаусом у меня на детском празднике.